Германия во время Габсбургов и Люксембургов. Когда прекратилась династия Гогенштауфенов, в Германии настало время между царствием. В эту смутную эпоху у князей была тенденция выбирать королей гастролеров. Таковы английский принц Ричард и Кастильский король Альфонс X. Эти гастролеры только носили титул а в Германию почти не являлись. Силой гнать их туда было неловко. И если взглянуть по-человечески, они по-своему были правы. В Германии жилось невесело. Бароны и рыцари грабили по дорогам купеческие обозы, захватывали проезжающих и требовали выкупа. Правосудие искать было не у кого. Оно, как и короли, было в безвестном отсутствии. Его даже не было под дубом. Возник совершенно своеобразный вид судопроизводства, тайные судилища. Рыцари собирались вместе в каком-нибудь подземелье и с масками на лицах составляли приговоры, большей частью заочные. «Кто ты, прекрасная маска?» «Прокурор». «А ты, прекрасная маска?» «Палач». «Палач, я не узнал тебя». Около трехсот лет существовали эти суды, да и теперь еще, хотя маски сняты, в некоторых диких странах продолжаются подобные суды. Вначале это еще было очень весело, полагает Иловайский, потому что пишет: "Смуты между царствия наскучили князьям. Повеселившись вдоволь, князья решили выбрать из своей среды какого-нибудь захудалого правителя. Кандидат должен был быть не очень умен, в меру справедлив и в меру набожен. Таковой нашелся в лице Рудольфа Габсбургского. Однако, вступив на престол, он стал более справедлив, чем это от него требовалось. Преследовал хищных рыцарей, наказывал за убийство и грабежи, разрушал гнезда разбойников. Все это вызывало вполне понятное удивление и ропот. Богемский король Отакар, считая подобный образ действия несовместимым с достоинством правителя, поднял на Рудольфа оружие, но был побежден. И его земли, герцогство Австрия, Штирия и крайна, перешли к сыновьям страшного императора. Габсбурги, как и Капетинги во Франции, решили во, что бы то ни стало, сделать карьеру на троне. Они не раздавали своей земли, а из воль собирали ее. Но при сыне Рудольфа Альбрехте I пришлось вписать в пассив Швейцарию. Швейцария в древности называлась Гельвеция, и, судя по последующим событиям, была богата яблоками. Ее населял храбрый пастушеский народ, который умел исковеркать любой язык, так что его никто уж не мог понять. В средние века Швейцария входила в состав Германии. Три лесных кантона — Швиц, Ури и Унтервальден, лежащие вокруг прекрасного фервальдштадского озера, сохраняли свою независимость. Альберт I вздумал подчинить их. Тогда вспыхнуло восстание. Уполномоченные от каждого кантона глубокой ночью собрались на горе Рили, где заключили клятвенный союз общими силами отстоять свободу и родные яблоки. Немецкий писатель Шиллер написал по этому поводу прекрасную драму, а благодарные потомки швейцарцев в увековечении события построили на этом месте гостиницу. Далее события шли со сценической быстротой. Злой Фокт Гесслер велел на площади Альторфа поставить шест и повесить на нем старую шляпу австрийского герцога. Все проходившие должны были ей кланяться. Но крестьянин Вильгельм Тель, имея двоих детей и жену, не поклонился. Его схватили, и в наказание он должен был стрелять в яблоко, положенная на голову его сына. Тель попал в яблоко, но сообщил, что если бы не попал, то следующей стрелой пронзил бы самого Гесслера. Никто, собственно, не тянул его за язык. За эти слова его заковали и повели с собой. А на том месте, где он стрелял в сына, построили гостиницу. Вельгельма Теля посадили в лодку, и по дороге началась буря. Его расковали, чтобы дать возможность править лодкой. Но Тель, не будь дураком, выскочил на берег и скрылся. Теперь на этом месте гостиница. Через некоторое время он подстерег Гесслера и убил его стрелой. Теперь там гостиница. Через несколько лет сильное австрийское войско явилось в Швейцарию, но их встретили камнями, алебардами и, вероятно, гнилыми яблоками. Долго и упорно пришлось бороться швейцарцам и выказывать чудеса храбрости. Поэтому не надо удивляться тому, что в Швейцарии теперь так много гостиниц и часто скверных. Они выказали себя превосходными защитниками своей свободы, и потому впоследствии стали одалживаться для защиты уже чужой свободы. Эти подряды на защиту свободы они исполняли храбро и выгодно. Чтобы ввести в жизнь двора некоторое разнообразие, князья стали выбирать императоров из других фамилий. Особенно хороших правителей поставлял Люксембургский дом. Карл IV из этого дома основал в Праге первый германский университет – Кроме того, он особой золотой буллой определил, в каком порядке должны избираться правители. Но как от них освобождаться, он не пояснил. Впрочем, руководством его ныне никто не пользуется. При Сигизмунде имел место так называемое гуситское движение», порожденное великим расколом в католической церкви. Эту эпоху раскола можно смело назвать Эпохой перепроизводства пап Пап казалось, гораздо больше, чем требовалось для этого случая. Один папа сидел в Авиньоне, другой в Риме, а третий папа пока что гастролировал в провинции в Пизе. Если припомнить, что папам, как и всему духовенству, было предписано безбрачие, то надо прийти к заключению, что папы в эту смутную эпоху появлялись именно вегетативным путем необходимое примечание епископ генрих фон люттих оставил после себя более 60 детей против подобного способа а также против многого другого восстал иван гус профессор богословия пражского университета. За ГУСом пошли преимущественно чешские профессора и студенты. Немецкие же студенты в количестве пяти тысяч ушли из Праги. Таковы были первые студенческие беспорядки в молодом университете. Некоторые историки полагают, что если бы в то время правительство энергично взялось за ликвидацию студенческих беспорядков, то никакого гуситского движения не было бы, и все уладилось бы домашним способом. Трудно сказать, насколько они правы, но гус, между прочим, был сожжен. Чтобы прекратить противоестественное и нежелательное увеличение пап, был созван Константский собор, но собор этот дал самые неожиданные результаты. Появился четвертый папа. Дело начинало не на шутку беспокоить Европу. Стали подозревать какое-то колдовство и ересь. Подозрение пало на Ивана Гуса, и ученые мужья потребовали его в Констанц. Он получил охранную грамоту от императора, в которой тот ручался за его безопасность. Увы, бедный профессор еще не знал, что его так бессовестно подведут. Гуса и его сочинение решено было сжечь. После этого размножение пап действительно прекратилось. Но зато Чехия, взволнованная мученической смертью Гуса, поднялась на немцев. Предводителем восстания явился Ян Жишка, жестокий, смелый старик. В каждом сражении, рассказывает история, он терял по глазу, а таких сражений было множество. С большим трудом Сигизмунду удалось восстановить спокойствие в Богемии. Люксембургский дом прекратился, и на престоле вскоре очутился представитель Габсбургов, Фридрих III. Это было апатичнейшее существо, совершенно не интересовавшееся тем, что происходило в стране. Спокойная семейная жизнь и кружка доброго пива вполне его удовлетворяли. Ему говорили, послушайте, от вас отложились чехи, а? Что? Да, я слышал. «От вас отложились венгры!» «Слышал, слышал!» — бормотал апатичный император. «Не хотите ли кружку? Послушайте, от вас да отстаньте! Как вам не надоест!» Его сын Максимилиан I считался последним рыцарем. Кроме того, он был превосходнейшим сватом, выгодно пристроив всех своих родственников. Если бы он издавал брачную газету, то имел бы несомненный успех и, конечно, не раз был бы оштрафован. Он учредил особое бюро, где решались взаимные распри немецких областей. Бюро это носило название «Рейхскаммергерихт» или «Верховный императорский суд». Вначале бюро это посещалось неохотно, но потом дела поправились, и бюро процветало.